«Ну и что ты поделываешь, май Айнсель?» — спросил шеф полиции. «Слишком уж ты здоровый, чтобы сидеть в конторе. Какая у тебя профессия, и собираешься ли ты заниматься тем же в Приозерье?» Сердце у тебя не забилось, но голос был ровным. «Я работаю на дядю. Он покупает и продает всякую всячину по всей стране, а я просто таскаю тяжести». «И он хорошо платит?» «Я член семьи. Он знает, что я его не обворую, а я по ходу перенимаю опыт, пока не решу, чем на самом деле хочу заниматься». Фразы выходили у него гладкие и уверенные. В этот момент он знал все о здоровяке Майке Айнселе, и тот ему нравился. У Майка Айнселя не было ни одной из проблем, что одолевали тень. Айнсель никогда не был женат, Майка Айнселя не допрашивали в товарном поезде «Мистер Лес» и «Мистер Камень». С Майком Айнселем не разговаривали телевизоры. «Хочешь посмотреть на титьки Люси?» — спросил голос у него в голове. Майк Айнсель не видел кошмарных снов и не верил в приближение бури В деликатасах Дэйва он доверху наполнил тележку, набирая, как ему показалось, стандартный набор бензоколонок. Молоко, яйца, хлеб, яблоки, сыр, печенье — просто продукты. Всерьез он поедет закупаться потом. Пока Тень ходил по проходам, Чат Мулиган здоровался с покупателями, знакомил их с Тенью. «Это май Айнсель. Он въехал в пустую квартиру в доме старого Пильзена. Второй этаж с видом на озеро», — говорил он. Тень оставил попытку запомнить все имена. Он просто пожимал руки и улыбался, потея и чувствуя себя неуютно в утепленных одежках в жарко-натопленном магазине. Чат Мулиган подвез его через улицу к недвижимости Приозерья. Мисси Гунтер со свежеуложенной и покрытой лаком прической не нуждалась в рекомендациях. Она уже и так прекрасно знала, кто такой Майк Айнсель. «Надо же!» Этот милый мистер Борсон, его дядя Эмерсон, такой приятный человек, проезжал тут всего шесть или семь дней назад и снял квартиру в доме старого Пильзена. Ну разве там не потрясающий вид? Только подождите до весны, милый. Нам так повезло. Столько озер в наших местах летом совсем зеленые становятся от водорослей, просто желудок выворачивает, а наши... 4 июля из него еще пить можно, и мистер Борсон квартплату внес за целый год вперед, а четырехприводная Тойота, ну даже не верится, что чат Мулиган еще ее помнит, и она просто счастлива была бы от нее избавиться. По правде сказать, она почти смирилась с тем, что придется отдать ее в этом году хенцельману как рухлить. Нет, что вы, машина вовсе не рухлить. На ней ездил ее сын, пока не уехал учиться в колледж в Гринбэй. Ну, просто однажды он взял и перекрасил ее в пурпурный. И ха-ха, она очень надеется, что Майк Айнсель любит пурпурный цвет. Вот и все, что тут можно сказать. А если нет, то она его не винит. Шеф полиции Муллиган с извинениями исчез еще до конца этого монолога. «Похоже, я срочно нужен в конторе. Рад был познакомиться, Майк» и перетащил покупки тени в багажник микроавтобуса Мисси Гунтер. миссия отвезла тень к своему дому, где на подъездной дорожке стоял престарелый спортивный фургон на легковом шасси. Машину наполовину занесло ослепительно белым снегом, но части, видимые из-под снега, были покрашены таким сочно-пурпурным, что надо было быть основательным и многократно укуренным, чтобы этот цвет показался хотя бы чуточку привлекательным. И тем не менее, мотор завелся с первого же оборота, обогреватель работал, хотя потребовалось целых 10 минут держать мотор на холостом ходу, а обогреватель на полную мощность, прежде чем невыносимый холод внутри сменился промозглым холодком. Пока машина прогревалась, мисси Гунтер повела тень на кухню. «Прошу прощения за беспорядок, но после Рождества малыши повсюду разбрасывают игрушки, а у нее просто не хватает духу их убрать. Не хочет ли он пообедать? У них на обед остатки рождественской индейки. Ну тогда кофе. Буквально через минуту сварится свежий». Сняв со скамейки у окна большую красную машину, тень сел, а мисси Гунтер стала спрашивать, познакомился ли он уже с соседями и тени пришлось признаться, что еще нет».